Глава 15. «Чай не терпит спешки», — сказал мужчина, наливая своей мощной лапой кипяток из электрического чайника в заварочный, глиняный. Под струей воды плотно свернутые листочки начали намокать, разворачиваясь. Он немедленно схватился за ручку чайника и плеснул понемногу в чашки, чтобы те согрелись. Повернул чайник по часовой стрелке, так что вода в нем закрутилась в воронку и прикрыл отверстие вверху ладонью вместо крышки, чтобы чай заварился. Потом снова взялся за ручку и разлил. Торопиться нельзя. Его движения были медленными и уверенными. Он протянул чашку Иви. «Попробуйте». Иви поглядела на поверхность чая. По ней бежали едва заметные круги. Она сделала глоток, протолкнув жидкость в желудок. С тем же успехом это могла быть просто вода. «Улум салишанья. Мужчина понюхал чай, потом отпил немного. «Именно так мы и работаем. Пьем чай и беседуем. К тому времени, как закончим, уверен, мы решим множество проблем». Лицо у него было угловатым, с проницательными глазами. Ему было слегка за сорок, кожа темная, на безымянном пальце остался бледный след от обручального кольца. Похоже, он повидал в жизни и падения, и взлеты. Мужчина выглядел ухоженным и спортивным. Форма ему шла. И чайную церемонию, и их разговор он вел одинаково, ненавязчиво и легко. Но и визнала, что он внимательно присматривается к ней. Она жила, как привыкла. Ела, работала, принимала душ, отсыпалась, вставала. «Поднимайся и начинай все сначала». Но этим утром ее разбудил звонок. Нужно было приехать в полицейский участок. Не тратя времени на сборы, Иви выскочила за дверь. И теперь пила чай с полицейским. «Бывали в участке когда-нибудь?» Спросил он. С непроницаемым лицом Иви ответила «Угу» и скрестила руки на груди. В день, когда Ханса не стало. Их семью попросили прийти в участок. Мать рыдала да икоты, потом упала на колени, а отец молча стоял в сторонке. Сельские полицейские — люди старомодные, у них есть чувство такта. Женщина-полицейская, примерно того же возраста, что и родители, присела рядом с матерью на корточке и гладила ее по спине. Иви озиралась по сторонам без всякого выражения на лице. Она почувствовала себя посторонней, зрительницей. Они с родителями, словно чужие, уселись на деревянную скамейку. Грубоватый офицер с повадками хулигана, малиновыми от десными и пивным животом, был назначен вести их дело. Он принес напитки, паровые булочки со свининой и мраморные яйца. Выставил на стол пачку бумажных салфеток, на случай, если кому-нибудь понадобится высморкаться. Им надо было ответить на пару простых вопросов, подписать заявление, затребовать свидетельство о смерти, в таком роде. Процесс оказался быстрым, и все это время мать могла беспрепятственно проливать слезы. Когда они уходили... Офицер с пивным животом обратился к Иви по имени, сложил в пакет остатки еды, сунул ей в руки, а потом неловко, но крепко сжал ей пальцами плечо. Вес его ладони до сих пор был для Иви самым утешительным воспоминанием о том дне. «Если вы хотите что-то сказать, сейчас самое время», заметил офицер, возвращая ее в настоящее. «Вы умная девушка и, думаю, понимаете, о чем речь». «Да что вы!» «Ну, конечно!» Он улыбнулся. «Это не так сложно, как может показаться, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. Вы курите?» Иви покачала головой. Полицейский вытащил из кармана пачку и сунул сигарету себе в рот. Прежде чем он успел прикурить, кто-то постучал в дверь. «Господин!» Голос за дверью был усталый и напряженный. «Заходите!» Он спрятал сигарету в карман. Молоденький офицер открыл дверь, вошел и поздоровался. «Инспектор Ляо!» Его лицо было бледным с провалившимися глазами и запавшими щеками. Он был высокий и худой, какой-то бесплотный. Наткнись, Сиви на него на улице приняла бы за наркомана. «Идите и подождите нас!» Молодой полицейский вышел. Инспектор Ляо крутанулся на стуле и вытянул ноги. «Я имею в виду, если вам хочется снять груз с души, лучше сделать это здесь. Чай и сигареты помогут расслабиться. Хотите еще чашку? Может, все-таки закурите?» «Нет, я уже говорила. Мы сидим тут 20 минут. Сколько это будет продолжаться?» «Ладно». Он отставил чайник и поднялся. «Наверное, нужна смена обстановки». «Не волнуйтесь, это стандартная процедура. Скажите мне, если захотите уйти, или просто выходите». Иви подняла на него глаза. Тот своим мощным телом перегораживал ей выход. «Сюда», — сказал он, по-прежнему улыбаясь. Первым, кому она позвонила, был Ховард. Его шок длился всего пару мгновений. Быстро придя в себя... Он спросил ее, что сказал полицейский. Немного. Просто попросил заехать в участок. Сказал, что все объяснит, когда я приеду. Детектив Чен Минчи, отделение полиции Юньхэ. Просил приехать как можно скорее. Разговаривал вежливо, но настойчиво. В целом у меня такое впечатление. Я узнала номер телефона и перезвонила. Это не розыгрыш. На звонок ответил другой офицер и сказал то же самое. «Повестка?» «Нет, не было. А у тебя?» «Может, ее отправили на твой адрес?» «Да, может быть». «Могли отправить в Мяоли. Они тебе не звонили?» «Нет, ничего не приходит в голову». «Нет, я не была свидетельницей автомобильной аварии, и в ссоры ни с кем не ввязывалась и не ходила». А что То если это из-за Ширли? Вряд ли, конечно, ведь босс все уладил, и это было уже давно. Ну ладно, попробую выяснить. Уже выезжаю. Когда ты освободишься? Второй звонок она сделала боссу. Иви знала, что он считает ее занозой в заднице, но прямо сейчас эта заноза нуждалась в его поддержке. Ответ босса был исчерпывающим. Как всегда, многословный, он заверил ее, что дело точно не в Ширли. «Насчет нее не беспокойся. Я обо всем позаботился». Он и правда позаботился. Ее отец, сторож, даже пригласил его в караоке в конце прошлой недели. «А какого черта делает Ховард? Он что, умер? Почему он не с тобой?» «У него совещание», — ответила Иви. Светофор загорелся красным, и она надавила на тормоз. Он уже отпросился, но выйдет чуть позднее. «Так в чем же дело, а? Что такое могло случиться?» Голос босса стал серьезным. «Они говорят, мне нужно будет дать показания». «Если ничего не произошло, то по какому поводу показания?» Иви услышала тяжелые шаги, спускающиеся по ступенькам на другом конце провода. «Ховард что говорит?» Велел мне ехать, но не отвечать ни на какие вопросы без крайней необходимости. — Ага, упирай на пятую поправку. — Я знаю. Он это сто раз повторил. Босс быстро подошел к фургону, открыл кузов, сдернул защитный костюм и прямо на улице переоделся в чистую рубашку с цветочным узором, после чего начал раздавать указания. — Твик! Эй, Твик! Ты что, оглох? Загружай фургон! Вы с Ширли остаетесь сдавать работу. Если клиент чего-нибудь захочет, попроси звонить мне на мобильный. Иви. Да? Где ты будешь? В участке Юньхэ. Там и оставайся. Босс редко говорил таким мягким тоном. Я сейчас приеду. Нужно было продержаться еще немного. Она сидела в допросной и повторяла себе «Молчи, молчи, молчи». Вошел молодой офицер. В руках у него была серая папка. Иви оценила ее взглядом, совсем тоненькая. Следом вошел инспектор Ляо и закрыл за собой дверь. Вдвоем они уселись напротив нее. Молодой представился. «Госпожа Ян, спасибо, что пришли. Я детектив Чэнь Минчи. Мы говорили по телефону. Это инспектор Ляо. Я прошу у вас разрешения на аудио и видеозапись нашей беседы. Вы не против?» Иви кивнула. «Мне потребуется ваше словесное согласие». «Я согласна». «Отлично, спасибо. Начнем. Сейчас 10.05, среда, 20 ноября 2019 года. Присутствуют трое — детектив Чэнь Мин Чи, инспектор Ляо Шифэн и госпожа Ян Нин. Для записи, пожалуйста, подтвердите ваше имя, дату рождения и номер удостоверения личности». Ян Нин... Обычно меня зовут Иви. 24 декабря 1991 года. к девять. Ваше удостоверение, пожалуйста. Детектив протянул руку. Иви достала удостоверение из кармана и протянула ему. Он проверил лицевую сторону и оборот. Открыл папку и быстро вписал данные в бланк, а потом пролистал документы внутри. Теперь я хотел бы задать вам несколько вопросов. Я не знаю, почему я здесь, сказала Иви. Лучше уж заявить об этом сразу. Я понимаю, все в порядке, вроде как утешил ее детектив Чень. Он словно успокаивал ребенка, не принимая ее всерьез. Можете сказать, где вы были во вторник, 5 ноября, между четырьмя часами вечера и четырьмя утра? Смешно, подумала Иви. Тут что, в съемке криминальной программы?» Она ничего не ответила, поэтому он спросил снова. «А вы помните, где были?» — рявкнула Иви в ответ. «Где вы были во вторник, 5 ноября, между четырьмя вечера и четырьмя утра?» Детектив Чень приподнял брови и дважды моргнул. Иви немедленно пожалела, что дала волю языку. Надо было показать готовность к сотрудничеству, попытаться все как-то сгладить, Я помогу вам лучше, если буду знать, в чем дело. Отвечать на вопросы — вот ваш способ помочь. Детектив Чен улыбнулся, но выражение лица у него осталось твердым. Нам нужны ваши ответы. В таком случае вы ничего от меня не дождётесь. Ладно, играем жёстко. Вы просите меня вспомнить, что я делала в определённый день пару недель назад. Я не знаю, что ответить. Мне позвонили и попросили как можно скорее приехать в участок, без повестки или предварительного уведомления. Это не выглядит как стандартная процедура. Вам не кажется? В действительности я могла вообще не приходить, не так ли? Я не знаю протокола, но вы, думаю, знаете. И мой адвокат наверняка тоже. Он уже едет. Она откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди, словно защищаясь. Постаралась расслабиться. Нам будет проще общаться, когда он окажется здесь. Детектив Чен открыл и закрыл рот. Его лицо заледенело. «На самом деле я не люблю чай. Кофе у вас есть? Мне с молоком». Прежде чем ей ответили, раздался стук в дверь. Ховард в деловом костюме выглядел предельно официальным, был вежлив, но суров, и его вид отвергал любые возможности спора. Два офицеров вышли из допросной, где вовсю работал кондиционер. Чтобы переговорить с Ховардом в коридоре. Иви ничего не видела и не слышала. Она поеживалась и покусывала нижнюю губу. Колени у нее тряслись. Бог знает, сколько прошло времени, прежде чем Ховард наконец зашел. Один: Ты в порядке? Он присел на корточки рядом с ней. Иви кивнула. Ховард взял ее руку и пожал. Она положила вторую руку поверх его ладоней. «Я тут уже долго». Времени на извинения не было. Он смотрел так, будто собирался что-то сказать, и не мог. «Не стой ты так, давай выкладывай!» Нетерпеливо воскликнула она. «Ховард!» Он облизнул губы. Иви узнала это движение. Нервный тик. Он всегда так делал, когда предстояло сложное слушание в суде. В голове прозвучал тревожный звонок. Она прищурилась. «Это насчет моих родителей?» Он покачал головой. «Ты в одиночку выполняла заказ пару недель назад, верно?» «На улице Джоанзинь». Она вспомнила. «Странный телефонный звонок, ключи, конверт с шестью-десятью тысячами тайваньских долларов». Около двух тысяч долларов США. Потолочный вентилятор. Клиент что, недоволен работой? Она не все вычистила? Или дело в деньгах? Ховард сурово глядел на нее. Похоже, все не так просто. Потом ее пронзило осознание, словно молния. Она открыла рот, и Ховард кивнул. Полиция считает это убийством. И пока твое поведение подтверждает их подозрения. Иви слышала его слова, но не понимала, что они значат. Полицейский, да, он что-то такое говорил. Убийство, очень хорошо. В следующей остановке часто имеют дело с убийствами. Их бизнес держится на убийствах. На родителях, которые кончают с собой, и заодно убивают детей. На сыновьях, которые зарубают отцов топором. И на самоубийствах, конечно же. Но каким образом убийство произошло в данном случае? И какое она имеет к этому отношение? Иви попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле, словно она подавилась ими. Тревога нахлынула волной, затопила до самой макушки. В какие неприятности ее втянули. Допрос вел молодой офицер. Он задавал множество вопросов, от максимально простых до хитрых, направленных на то, чтобы она заглотила приманку. «Как вы зарабатываете на жизнь? Нам понадобятся имена всех ваших коллег и вашего босса и их контактная информация. Вы бывали в итальянских ресторанах в последние несколько месяцев? Вы умеете рисовать? Вы знаете кого-нибудь по фамилии Чан? Какую-нибудь женщину по фамилии Чан?» Как проходит ваш обычный рабочий день? Куда вы едете? На личном или на общественном транспорте? Может кто-нибудь подтвердить ваше местонахождение 5 ноября? Вы когда-нибудь бывали на улице Джуанзинь в Юньхэ? Расскажите мне все, что помните о том дне. Вы сказали, он позвонил в офис, значит, должна была остаться запись? На пленке или хотя бы на бумаге? Мы отправим кого-нибудь это проверить. Есть в компании кто-нибудь, кто может поручиться за вас? Мне понадобится модель и номер. Придется его изъять и обыскать. Опишите почтовый ящик. Хотя нет, давайте вернемся немного назад. Вы получили конверт. Вы прямо там открыли его или сначала поднялись в квартиру? Нарисуйте схему комнаты. Как можно подробнее, пожалуйста. Значит, когда вы пришли, потолочный вентилятор валялся на полу? Вы сказали, занавески были задернуты? «Есть кто-нибудь, кто может подтвердить ваше местонахождение в тот момент?» Инспектор Ляо смотрел и слушал, иногда перебивая ее и задавая уточняющие вопросы, резкие и беспощадные. Иви чувствовала себя загнанной в угол. Словно в тумане она видела, как у офицеров открываются рты, как они меняют форму, закрываются, открываются опять. И этот процесс повторяется бесконечно. Ховард запрещал ей отвечать на вопросы, на большую часть, но не на все. Время от времени он ласково клал руку ей на колено. Тогда она вздрагивала и прислушивалась, что у нее спрашивают, а потом отвечала предельно осторожно, в письменной или устной форме. Ее отпустили только поздно вечером. Иви не отказалась от предложения, или точнее настояния Ховарда подвести ее домой и проводить до верхнего этажа. Убийца использовал ее, чтобы зачистить место преступления и уничтожить все улики. Она не оставила ни единого отпечатка пальцев. Квартира была буквально вылизана, а убийца бесследно исчез. 60 тысяч долларов потрачены не зря. Сама от себя такого не ожидала. «Почему вы решили, что это суицид?» Иви вспомнила, как инспектор Ляо Задал ей этот вопрос в крошечной, навивающей тоску допросной. она не знала, что сказать. Почему она пришла к такому выводу? Потому что увидела веревку, привязанную к вентилятору? Да, но почему вы подумали, что этот человек, вы тогда не знали, мужчина или женщина, решил свести счеты жизнью? Снова спросил инспектор Ляо, наклоняясь к ней через стол. Иви промолчала. Ховарду это не понравилось. Он положил руку ей на колено, чтобы немного утешить, и одновременно повторил детективу свой стандартный адвокатский ответ. Инспектор Ляо опять откинулся на спинку стула и скрестил ноги. «Я не пытаюсь ни к чему вас принудить», — повторил он. «Просто хочу понять, почему вы при вашем уме, опыте и сообразительности позволили так себя обмануть». И правда. Иви поискала в памяти подсказки. Сопли и слезы, ванная, которую убрали до ее прихода, пятна крови на полу, отсутствующая швабра. Она не задумалась о том, насколько это странно. Хотя, если бы задумалась, то в тот момент не придала бы этому значения. Наконец-то до Иви дошла вся ирония ситуации. Убийца полностью положился на нее, и она его не подвела. Все улики были у нее под носом, а она смыла их. И теперь уже слишком поздно.